Красная угроза Этот обыск был неожиданным, как гром среди ясного неба, только для меня. На самом деле, это был один из актов череды спланированных действий тщательно срежиссированного представления для американской публики. Единственной целью этого спектакля был поиск и наказание виновного во всех бедах и неурядицах, разрываемого экономическим кризисом и расовыми противоречиями американского общества. Недовольство текущим положением дел уже начало в ы п л е с к и в а т ь с я на улицы городов, лишь внешне спокойной, благополучной и сытой страны. Последней каплей стало избрание на должность вне системного президента Дональда Трампа, который грозил зачисткой политической элите, соседевшейся в течение двух сроков Барака Обамы. Под многими чиновниками зашатались стулья. В общественной риторике вновь возник вопрос несправедливого распределения ресурсов. а улицы городов снова стали полыхать расовыми конфликтами и протестами несогласных. Чтобы успокоить общество, нужно было его объединить какой-то задачей, указать ему, где тот виновный, враг народа, из-за которого происходит все это безобразие и кого следует отловить и уничтожить. Технология создания образа врага в виде животного или человека, социальной группы или страны, на которых возлагаются все грехи, беды и неурядицы, уходит своими корнями в глубокое прошлое. Так, например, у иудеев существовал ритуальный обряд «Азазель», что означает «козел отпущения грехов». В канун праздника Йом-Кипур, одного из самых важных праздников в иудаизме, в храм заводили двух козлов одной масти. Священник выносил вердикт, какого козла принести в жертву Богу, а на другого переносили все грехи, совершенные иудеями. Священник читал молитву, возложив руки на голову этого козла, а все присутствовавшие на обряде прикасались к животному с просьбой отпустить грехи. Затем животное уводили в пустыню и освобождали. Эффективно эта технология применялась, например, в печально известной охоте на ведьм, в физическом уничтожении людей, подозреваемых в колдовстве. Уголовное преследование ведьм и колдунов известно с древности, но особого размаха достигло в Западной Европе в 15-16 веках. В это время... Европа переживала не лучшие времена. Неурожаи, голод, эпидемии, войны, которые вели к высокой смертности и бедности. Людям нужен был тот, кого можно обвинить во всех бедах. У з н а т и церкви был небольшой выбор. Либо козлом отпущения будут они, либо кто-то другой. В ход пошла пропаганда. Обстановка вокруг колдовства искусственно нагнеталась. Священники постоянно напоминали об этом зле на проповедях, в красках расписывая, как колдуны могут прятаться среди добрых христиан. Ведьмы обвинялись во всех грехах и неудачах. В свою очередь, казни самых разнообразных людей вели к тому, что народ просто не знал, кому и чему верить. Казалось бы, еще вчера это был достойный человек, семьянин и добрый сосед, а сегодня его уже обвинили в падеже скота и сожгли. Но вернемся в Америку. В периоды глубоких кризисов США тоже искали виновника всех бед. Были периоды, когда во всем виноватыми оказывались коммунисты. Это даже получило свое название — «красная угроза» а t h r e a scare». Международные риторики Соединенных Штатов Америки — синоним словосочетания «свобода слова», но в тех случаях, когда речь шла о коммунистических идеях, про это почему-то забывали. Зачистки страны от коммунистической заразы в истории США проводили дважды — с 1917 по 1920 год и в 1947-1957 годах. И всегда процессы борьбы со свободомыслием возглавляла ФБР. Первый период борьбы с красной г р о з о й начался сразу после победы Октябрьской революции в России. Американское общество переживало не лучшие времена. Экономическое положение обычных рабочих в США в годы Первой мировой войны было достаточно сложным, а участие в войне требовало денег. Проблему дефицита бюджета американское правительство решало просто – увеличением налогового бремени на население. Восторга у граждан эти меры не вызывали и приводили к вспышкам антиправительственных действий, террору и уличным протестам. Голоса, высказывающие идеи равенства и справедливого распределения ресурсов, стали все чаще раздаваться в среде интеллектуалов и на площадях. С этой ситуацией нужно было что-то делать. Требовалось срочно переключить внимание общества с внутренних проблем, найти виновного поисками занялся джон эдгард гувер только что поступивший на работу в министерство юстиции сша сперва он занимался выслеживанием лиц уклоняющихся от призыва а вскоре возглавил отдел регистрации граждан враждебных государств несложно догадаться что этот список возглавила с о в е т с к а я р о с с и я и наконец в 1919 году гувер был назначен начальником отдела общей разведки министерства юстиции сша Когда Минюст возглавил еще один ярый борец с коммунистической заразой, Александр Палмер, Гувер в его лице нашел идеального партнера. В Спасители свободной Америки к январю 1920 года арестовали не меньше 10 тысяч идеологических врагов государства. Это были крупнейшие массовые аресты в истории США. Цель была достигнута. Враг найден, и на него велась охота, которую не забывали массово освещать в прессе, успешно переключив внимание общества с внутренних проблем на коммунистов. Вот оказывается, кто, будто червь, разъедал американскую демократию. В 1921 году Гувер стал заместителем директора бюро расследований, а с 1924 года на следующие полвека бессменным директором ФБР. Второй этап «Красной угрозы» и опять во главе с ФБР начался в 1947 году. Предпосылкой к этому снова стали внутренние проблемы США, вылившиеся на улицы. Экономический рост, обусловленный мобилизацией промышленности в период Второй мировой войны, когда экономика стала вновь возвращаться на мирные рельсы, сменился спадом. Города наводнили потерявшие работу и демобилизованные с фронта граждане. На помощь снова призвали рьяного ненавистника коммунистов, директора ФБР Гувера. И он с радостью и невиданным размахом вступил в крестовый антикоммунистический поход по отлавливанию виновников всех бед и несчастья американского общества, особое внимание уделив массовой пропаганде, разумеется, за счет финансирования ФБР. Рядовых американцев запугивали ядерной войной, резко возросла популярность домашних убежищ на случай атаки, регулярно проводились учебные тревоги в школах и университетах. Не обошлось и без поп-культуры. В 1950-е годы в США было уже полтора миллиона телевизоров, экраны которых наводнили триллеры и фантастические фильмы о чудовищных, хладнокровных врагах, покушающихся на американский образ жизни. В этот период у Гувера появился новый союзник. Им стал сенатор штата Висконсин Джозеф Маккарти. Его имя стало нарицательным, а вся эпоха борьбы против левых и либеральных деятелей организаций в США получила название «маккартизма». Гувер и Маккарти вели многочисленные политические расследования о проникновении коммунистических агентов во все сферы американского общества, просоюзные фермерские организации, СМИ, университеты, государственный департамент и армию. Для этой работы было создано отдельное подразделение ФБР, Управление по контролю за подрывной деятельностью, в обязанности которого входила охота на членов коммунистических партий и движений а также сочувствовавших им граждан США и иностранцев. Коммунистическую партию обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, при этом она лишилась права выдвигать своих кандидатов в национальных выборных кампаниях. Коммунистам запрещалось получать заграничный паспорт, стоять на государственной службе в федеральных учреждениях и работать на военных предприятиях. Въезд в страну иностранцев, которые были или являются членами коммунистических партий и другим лицам, представлявшим угрозу безопасности США, был запрещен. Все коммунисты, ненатурализованные в США, проще говоря, не получившие гражданство, но уже проживавшие в стране, подлежали высылке. Собственно, именно господам Гуверу и м а к а р т и американское общество обязано появлением в июне 1948 года специального закона под номером 951 «Деятельность иностранным агентам без регистрации». который и стал основанием для моего ареста. И снова цель была достигнута. Общество, как маленького ребёнка, плачущего из-за разбитой коленки, переключили на яркую красную игрушку. Все вышеперечисленные периоды имели чёткую последовательность действий по формированию образа врага народа и борьбы с ним. Первый этап предполагает выделение правдоподобного виновного в соответствии со страхами и стереотипами общества. Тут я подошла идеально, по всем признакам. Во-первых, российское гражданство. Во-вторых, регулярные заявления в поддержку своей страны. Тут показателен, например, один из эпизодов моей жизни в США. На одном из мероприятий республиканцев, посвященном ужасам репрессивного режима в Российской Федерации и кровавому диктатору Владимиру Владимировичу Путину, вещал за более чем достойный гонорар известный российский диссидент-оппозиционер Гарри Каспаров. Слушать его, человека, тявкающего на мою страну, мне было глубоко отвратительно. Несмотря на то, что я далеко не со всеми политическими решениями российской власти была согласна, высказывать свою критику, я полагаю, нужно достойно, глядя оппоненту в глаза, что я, собственно, и делала, выступая в СМИ, проводя митинги и конференции. Каспаров же давно проживал за бугром на американские доллары, которые ему щедро о т с л ю н я б л и в а л и за поливанию грязью страны, которой он Собственно, был обязан всем, от образования до мировой известности гроссмейстера. Считая такое поведение недостойным, я, единственный из нескольких тысяч гостей в громадном торжественном зале, где Гаспаров выступал со своими изобличениями, осталось сидеть, когда все стоя аплодировали его речи. Второй этап формирования образа врага — его дегуманизация. Это когда н е к о е выносители угрозы наделяют исключительно негативными свойствами и качествами, У общества не должно возникать симпатии к врагу. Его оценка должна быть однозначно негативной. Тут, кстати, пришлась даже моя внешность. Достаточно вспомнить, с чем ассоциируются в обществе рыжеволосые женщины или рыжеволосые бестии. Они неизменно ассоциируются с образом ведьм, которых так боялись в Средневековье. Женщинам с таким цветом волос любят приписывать неустойчивость п с и х и к и и неуёмную сексуальную энергетику. А теперь добавляем в наш рецепт многочисленные фотографии с оружием, плюс мой чисто личный оружейный интерес, переросший в гражданскую позицию, а из нее в российское общественное движение с говорящим само за себя названием «Право на оружие» и блюдо почти готово. Приправляем мы ими посещениями американских оружейников Организации Побратима Национальной Стрелковой Ассоциации, а также их встречные пару визитов в Москву. И остается только немного разогреть. С февраля 2017 года в американской прессе, в газетах, информационных ресурсах и книгах «Как грибы после дождя» стали появляться многочисленные публикации о моей возможной связи с российскими спецслужбами, потенциальным наличием больших денег, которые якобы шли от Кремля на вмешательство в американские выборы, и за счет которых, бесспорно, выиграл Трамп и дестабилизировалось американское общество. Как говорил Йозеф г е б б е л ь с которого еще называют «отцом пропаганды», Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. И, наконец, на помощь призвали тяжелую артиллерию – Голливуд. Буквально за месяц до обыска у меня и примерно за четыре месяца до моего ареста во всех кинотеатрах Америки показали художественный фильм «Красный воробей» про советскую секс-шпионку, который окончательно развеял все сомнения о моей истинной сути. Фильм преподнес прекрасную аналогию для американских пропагандистов. и так оружейного движения в России быть не может, ибо в стране кровавый режим и диктатура, значит, организация п р а в о на оружие — это некий проект российских спецслужб, созданный для прикрытия и с единственной целью внедрения в американский истеблишмент. И так, будто волк в овечьей шкуре, прикрываясь общими идеями, а на самом деле стремящиеся как минимум повлиять на выборы, а как максимум разрушить США изнутри, Через одну из двух ее опор – Республиканскую партию США, которая, как известно, не гнушается многомиллионными дотациями от Национальной стрелковой ассоциации на выборных кампаниях, ей тихонько в т е р л а с ь в доверие наивным, словно дети, американским лидерам. Но главное – это методы вербовки, естественно, через постель. По-другому эти роковые русские женщины просто не умеют. И, конечно, громадные деньги, которые лично Путин, поручил передать бедным американским оружейникам. К молодой девушке, магистру международных отношений, работающей на кафедре в университете, могли быть симпатии, а к рыжеволосой кремлевской соблазнительнице, проникшей в недра американского общества с целью его разрушения, никогда. Именно так подавала американская пресса мою жизненную историю, которая на самом деле, возникнув из искренних идеалистических взглядов, превратилась в борьбу за гражданские права на оружие в России и возможности сотрудничества с организациями единомышленников в других странах, причем не только в США, в основном с целью обмена опытом. Не будет лишним упомянуть, что никаких денег не было. Но фактами и доказательствами утруждать себя ни американские СМИ, ни ФБР, ни прокуратура необходимым не сочли. И вот ведьма найдена. И это я. Теперь меня будут жжечь. под г р о м к о я улюлюка неразъярённой толпы. н а к а ч а н н ы й ненавистью американский зритель жаждал крови. И тут на помощь пришли спасители, бравые люди в чёрном, агенты Федерального бюро расследований, схватившие и уничтожившие врага. Американское общество может спать спокойно. Зрительный зал взорвался в овациях от чувства благодарности к блюстителям порядка. Меня часто спрашивают, мол, чего же ты тогда не уехала? в посольство не пошла сразу после обыска. Ответ прост. Я же знала, что я не кремлёвский секшпион и была уверена, что американское правосудие построено на справедливости и неоспоримых доказательствах вины.